Эгисихора, златоволосая, среброногая, плечи. Ее неразлучная подруга, поверенная всех тайн, спутница всех дорог. Рыдание снова затрясли Тайс, но мысль об убийце и мщении, гнев и ярость перекрыли все другие чувства. Она неслась, как воплощенная Ириния, окаменевшая в стремлении достичь цели. Она не успела научиться у Гесихоры той музыкальной работе пальцев, какая требуется для гармонизации действий всех четырех лошадей. Та и вспомнила, что между большими и указательными пальцами правой и левой руки держат вожжье дышловой пары, а средние и безымянные захватывают вожье наружных пристяжек, пропущенные через кольца на холках. Ворот эти триппы в ее руках были неуклюжи, и Таис мчалась на пролом, едва успевая избегать серьезных препятствий. Порыв Таис передался Гесионе, которая скакала рядом на салмах. Кобыла то настигала колесницу, то опережала ее, но оставалась позади, когда дорога становилась прямой и ровной, как поле стадиона. Догоняя Таис, Гесиона пыталась рассказать о случившемся. Таис не нуждалась в разъяснениях. Случилось то, чего она все время опасалась, и она неслась во весь опор к виновнику смерти Эгисихоры. Из отрывистых, полубесвязных выкриков Гесионы Таис поняла, что подругу подстерегли на дороге к садовому хозяйству, отстоявшему на три схена от центра Мемфиса. Эгесихора попросила Гесиону сопровождать ее, чтобы помочь управляться с лошадьми, если ее приятеля не окажется на месте. Таис поняла, что Эгесихора чувствовала нависшую над собой опасность и не хотела быть одной. Проехав более двух схен, они достигли маленькой рощи, деревья которой наклонялись над дорогой. Два человека с копьями преградили дорогу колесницы. Эгесихора помчалась прямо на них. Люди отпрыгнули в сторону, а в это время кто-то, скрывавшийся в ветвях большого дерева, бросил копье в Эгесихору. Она упала мгновенно, сраженная насмерть. Гесиона плохо помнит дальнейшее. Она думала только об одном — увести Эгесихору в город к госпоже. Наверное, она остановила разбежавшуюся четверку, развернула ее на узкой дороге, когда убийцы явились снова. Кто-то ранил ее, метнув нож. Она умчалась, несмотря на льющуюся кровь, оставив далеко позади своих преследователей. Она замедлила бег лошадей и намотала вожжи на выступ арбилы, чтобы вытащить копье из тела игисихоры С усилием она вырвала оружие, и тут ей стало дурно. В этом состоянии нашла ее Таис. Сами боги привели госпожу сюда, иначе убийцы настигли бы колесницу. Бешеным галопом пронеслись они по людным улицам под испуганные крики и угрозы разбегавшихся прохожих и насильщиков. Вихрем подлетела четверка к воротам стратопедона. Воин на страже, одуревший на солнцепёке, сначала даже не двинулся, узнав четверку и гесихоры. Потом, заметив неладное, нерешительно наклонил копье, преграждая путь. Тайса не подумала сдерживать озверелых коней. Со стуком полетел выбитый из рук щит, хрустнуло под колесами копье отброшенный к столбу спартанец дико завопил, поднимая тревогу. Колесница промчалась через обширный двор для военных упражнений к огороженному решетчатым барьером навесу. Здесь обычно сидел стратег Иоситей. В глубине навеса помещалось его жилье. Иоситей, привлеченный криками, выскочил из-под навеса. «Не в силах остановить ты трипу! Тайс заставила ее вильнуть в сторону и зацепила осью за решетку. С треском полетели куски сухого дерева, колесница сокрушила ограду и, задев за столб, остановила лошадей, которые взвились на дыбы, размахивая передними копытами и закидывая оскаленные морды.